2 ноября. Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю с вопросами: тепло ль, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель покинуть для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа? Пороша? Мы встаём и тотчас на коня, и рысью по полю при первым свете дня. Орапники в руках, собаки вслед за нами, глядим на бледный снег прилежными глазами, кружимся рысьским. И поздней уж порой, двух зайцев протравив, являемся домой. Куда как весело. Вот вечер. Вьюга воет Свечати много горит, стесняясь сердце ноет. По капли медленно глотаю скуки яд. Читать хочу, глаза над буквами скользят, а мысли далеко. Я книгу закрываю, перо-перо сижу. Насильно вырываю у музы дремлющей несвязные слова. Как звуку звук не идёт. Теряю все права на дрифмы над моей прислужницею странной. Стих вяло тянется, холодный и туманный. Усталый слируя я прекращаю спор иду в гостиную. Там слышу разговор о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобие погоде, стальными спицами проворно шевеля, Иль про червонного гадает короля. Таска. Так день за днём идёт в уединении. Но если под вечер в печальное силение, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издле в кибитке львоскенижданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы, как оживляется глухая сторона, как жизнью, Боже мой, становится полна. Сначала косвенно внимательные взоры Потом слов несколько, потом и разговоры, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шёпот за столом, и взоры томные, и ветреные речи, на узкой лестнице замедленные встречи, и дева в сумерки выходит на крыльцо, открыты шея, грудь и вьюга ей в лицо, Но бури севера невредны русской розе, как жарко поцелуй пылает на морозе, как дева русская свежа в пыли снегов.